Глава шестнадцатая. Возвращение. Уже стемнело, когда трое витязей вернулись в Караим. Ворота в поселение им отворили улыбающиеся до ушей Белослав с Далибором. Изумленно переводя взгляд с мощей Белогора на странного пленника и обратно, они поприветствовали трех приятелей и впустили их в крепость, не став задавать лишних вопросов. Под удивленными взглядами изредка попадавшихся на пути русичей, воины быстро проследовали к избе, где жили Ратибор с Емельяном и Мирославом, занявшим койку Яромира, так как воевода перебрался в домик князя, на место отошедшего мироной Волжана. Заперев крепко связанного, но вновь забракавшегося белесого мальца в комнате на втором этаже, для пущей надежности приковав его за лодыжку цепью к массивной ножке своей кровати, Ратибор с Яромиром вышли на улицу к ожидавшему их Мирославу, и бойко пошли к северной стене селения попутно заглянув в сарайчик и захватив оттуда по лопате. Все трое прекрасно понимали, что захоронить Белогора надо как можно быстрее. В теплое помещение его тело вносить было нельзя, дабы оно не начало стремительно оттаивать, а на улице бросать — это выказать явное неуважение старому охотнику. Потому все остальные дела были на время забыты. Под молчаливыми взглядами нескольких подошедших к месту захоронения дружинников Трое друзей, скинув свои полушубки да засучив рукава, упрямо вгрызлись лопатами в промерзшую землицу и принялись рьяно копать, через несколько минут вырыв довольно глубокую яму. Тянуть не стали, и осторожно опустив в нее останки Белогора, тут же засыпали их землей. Поверху могилы водрузили большой камень, на который Мирослав осторожно положил ожерелье отца, висевшее до этого у него на шее. С минуту помолчав, витязи начали расходиться. Дань уважения славному воину была отдана. — Спи спокойно, батя. До скорой встречи! — пробормотал сумрачный Мирослав. — Как и полагается, он ушел последним с места памяти и скорби. — там будем! — прошептал мрачно он напоследок. — Вовремя выворотились! — тем временем прогундел шмыгая носом встревоженный Емельян Ратибуру, забавно семеняя рядом с рыжим здоровяком и стараясь подстроиться под его широченный шаг. — Получилось это у него так себе! — «Очень похоже, что человек-фекалька замыслил недоброе. Еще бы на денек задержались и быть беде». Княжий племяж разузнав одним из первых в о возвращении троих витязей, тут же опрометью бросился их разыскивать. Застав своих приятелей за рытьем могилы, запыхавшийся Емельян не стал им мешать и отвлекать. И лишь когда они закончили, принялся сбивчиво верещать о том, что случилось в крепости за время их отсутствия. «А ты откуда узнал, Емеля, что мы прибыли?» — перебил его Ратибор. — На воротах стоят сегодня Далибор и Белослав, — нетерпеливо пробурчал Емельян. — Я их попросил, чтобы, как вы явитесь, немедленно мне сообщили. — Не безвозмездно, естественно, — хмыкнул Ратибор. — Естественно. Моя настойка на шишках кедровых пользуется популярностью, знаешь ли. — Даже не сомневаюсь. На каждое дренное варево всегда свои пропойцы сыщутся. — Рассказывай. Бросил начавшему было возмущаться Емельяну, идущий рядом с ними Яромир. Мирослав, чуть задержавшись, уже нагонял товарищей. Более-менее пришедший в себя после плюхи Ратибора Калаяр созвал общий сход в таверне. «Пока вас нет, решил воспользоваться моментом. Началось уже вроде. Речь толкать собрался. Похоже, переворот замыслил», — спешно затараторил Емельян. «Многих воинов против Святослава настроил». «Это потому так мало народу на пути нам встречается» ратибор искоса глянул на княжьего племеша ну да почти все в таверне давно пробубнил тот нетерпеливо поспешить надобно где сам свят ратибор уверенно шагал к Йотунхейму, легко неся на плеча свою старушку секиру там уже чуть ли не крикнул в отчаянии емельян калаяр с него спрашивать собрался перед всей дружиной да что ты говоришь воскликнул догнавший их мирослав на ходу проверяя хорошо ли вылетают из ножен два его меча Выходит, как нельзя вовремя, мы воротились. — Так и я о чем вам толкую? — Емельян радостно закивал. — Успели, слава Перуну. — Калаяр не мог упустить такой момент, собака бешеная, когда у вас всех троих в селении нет. Это ведь идеальное время, чтобы князя свергнуть. Знает он отлично, что вы не позволите свершиться его коварному плану, если рядом с дядей будете. Потому решил действовать, как узнал, что вы в разведку отправились. — Я же насквозь вижу эту гнилую сущность. Две извилины и обе на заднице. Сейчас мы поглядим, кто с кого спрашивать будет. Задержался, похоже, человек-фекалька на этом свете. Ох, задержался!» Ратибор резко отворил дверь в трактир, которая характерно при этом скрипнула. Хмурое выражение лица рыжебородого великана не сулило ничего хорошего Калаяру и его дружкам.